Глава десятая. Отшельник. После нескольких часов пути долина стала шире, ручей превратился в реку, а та влилась в другую реку, большую и бурную, которая текла слева направо. За второй рекой открывались взору зеленые холмы, восходящие уступами к северным горам. Теперь Горы были так близко вершины их так сверкали, что шаста мог различить, какая из них двойная. Но прямо перед нашими путниками, хотя и выше, конечно, темнел перевал, должно быть, то и был путь из Орландии в Нарнию. — Север, север, север! — воскликнул Гого. И впрямь дети никогда не видели, даже вообразить не могли таких зеленых, светлых холмов. Реку, что несла свои воды на восток, переплыть было невозможно, но, хорошенько поискав, наши путники нашли брод. Рев воды, холодный ветер и стремительные стрекозы привели Шасту в полный восторг. — Друзья, мы в Орландии, — гордо сказал Игуго, выходя на северный берег. — Кажется, эта река называется Орлянка. — Надеюсь, мы не опоздали, — тихо прибавила Уинни. Они стали медленно подниматься, петляя, ибо склоны были круты. Деревья росли редко, не образуя леса, но шаста, выросший в пустынных краях, никогда не видел их столько сразу. Вы бы, в отличие от него, узнали дубы, буки, клёны, берёзы и каштаны. Под ними сновали кролики, вдалеке даже мелькнуло стадо оленей. «Какая красота!» воскликнула Аравита. На первом уступе Шаста обернулся и увидел лишь пустыню. Тажбаан исчез. Радость могла быть полной, если бы его взору при этом не предстало что-то вроде облака. «Что это?» «Наверное, песчаный смерч», — сказала Гого. «Ветер для этого слишком слаб», — возразила Аравита. «Смотрите», — воскликнула Уинни, — «там что-то блестит. Ой, это шлемы и кольчуги». — Клянусь, Великой Таш, — согласилась с ней Равита, — это они, тархистанцы. Скорее, опередим их! И Уинни понеслась стрелой вверх по крутым холмам. Иго-го опустил голову и поскакал за нею. Скакать было трудно, за каждым уступом лежала долинка. Они знали, что не сбились с дороги, но не знали, далеко ли до Анварда. Со второго уступа, Шаста оглянулся опять и увидел уже не облако, а тучу или полчища муравьев у самой реки. Без сомнения, армия Рабодаша искала брод. — Они у реки! Скорей, скорей воскликнула Равита, — скачи и го Вспомни, ты боевой конь! Шаста же подумал, и так бедняга скачет изо всех сил. На самом же деле лошади скорее полагали, что быстрее скакать не могут, а это не совсем одно и то же. Когда игуго поравнялся с Уинни, та хрипела, и в эту минуту сзади раздался странный звук. Не звон оружия, и не цокот копыт, и не боевые крики орёв, который Шаста слышал той ночью, когда встретил Уинни и Аравиту. И Гого узнал этот рев, глаза его налились кровью, и он неожиданно понял, что бежал до сих пор совсем не изо всех сил. Через несколько секунд он оставил Уинни далеко позади. — Ну что это такое? — подумал Шаста. — И тут львы. Оглянувшись через плечо, он увидел огромного льва, который несся, стелись по земле, как кошка, убегающая от собаки. Взглянув вперед, Шаста тоже не увидел ничего хорошего. Дорогу перегораживала зеленая стена высотой футов десять. В ней были воротца, и там стоял человек. Одежды его, цвета осенних листьев, не спадали к босым ногам, белая борода доходила до колен. Шаста обернулся, лев уже почти схватил Уинни и крикнула Гого «Назад! Надо им помочь!». Всегда. Всю свою жизнь Гого утверждал, что не понял его. или не расслышал. Всем известна его правдивость, и мы поверим ему. Шаста спрыгнул с коня на полном скаку, а это очень трудно и, главное, страшно. Боли он не ощутил, ибо кинулся на помощь Аравите. Никогда в жизни он так не поступал и не знал, почему делает это сейчас. не закричала. Это был очень страшный и жалобный звук, и Аравита, прижавшись к ее холке, попыталась вынуть кинжал. Все трое — лошадь, Аравита и лев — нависли над Шастой, но лев не тронул его, а, поднявшись на задние лапы, ударил правый передней Аравиту. Шаста увидел его страшные когти и тут же услышал дикий крик. Аравита покачнулась в седле. У Шасты не было ни меча, ни палки, ни даже камня. Он с криком кинулся было на страшного зверя, на долю секунды заглянув в разверстую алую пасть, Но, к великому его удивлению, лев перекувырнулся и, не спеша, удалился. Шаста решил, что зверь вот-вот вернется и кинулся к зеленой стене, о которой только теперь вспомнил. Уинни, содрогаясь всем телом, вбежала тем временем в ворота. Аравита сидела прямо, но по спине у нее струилась кровь. «Добро пожаловать, дочь моя!» — сказал старик. «Добро пожаловать, сын мой!» И ворота закрылись за едва дышавшим шастой. Беглецы оказались в большом, совершенно круглом дворе, окруженном стеной сторфа. В самом его центре поблескивал водой небольшой пруд, возле которого, осеняя его ветвями, росло самое большое и самое красивое дерево из всех, какие шасти доводилось видеть. В глубине двора стоял невысокий домик, крытый черепицей, и рядом с ним на лужайке, поросшей зеленой сочной травой, паслись козы. — Вы? Вы лум, король Орландии? — выговорил Шаста. Старик покачал головой. — Нет, я отшельник. Не трать время на вопросы. а слушай меня, сын мой. Девица ранена, лошади измучены. Рабодаш только что отыскал брод. Беги, и тогда успеешь предупредить короля Лума. Сердце у Шасты упало. Он знал, что бежать не может, и подивился жестокости старика, ибо еще не ведал, что стоит нам сделать что-нибудь хорошее, как мы должны в награду сделать то, что еще лучше и еще труднее. где король — спросил он почему-то. Отшельник обернулся и указал посохом на север. — Гляди, вон другие ворота. Открой их и беги прямо, вверх и вниз, по воде и посоху, не сворачивая. Там найдешь короля. Беги. Шасток явнул и скрылся за северными воротами. Тогда... Отшельник, все это время поддерживавший Аравиту левой рукой, медленно повел ее к дому. Вышел он. не скоро «Двоюродный брат мой, двоюродная сестра», — обратился он к лошадям, — «теперь ваша очередь». Не дожидаясь ответа, он расседлал их, почистил скребницы лучше самого королевского конюха, а потом сказал «Пейте воду». — Ешьте траву и отдыхайте. Когда подаю своих двоюродных сестер коз, принесу вам еще поесть. — Господин мой, — подала голос Уинни, — выживет ли Тархина? — Я знаю много о настоящем, — проговорил старец, — мало о будущем. Никто не может сказать, доживет ли человек или зверь до сегодняшней ночи. Но... Не отчаивайся, девица здорова и, думаю, проживет столько, сколько любая ее лет. Очнувшись, Аравита обнаружила, что покоится на мягчайшем ложе в прохладной беленой комнате, но не могла понять, почему лежит ничком. И только когда попыталась повернуться, вскрикнула от боли и вспомнила все. Из чего сделано ложе, она не знала и знать не могла. А то был вереск. Спать на нем мягче всего. Открылась дверь. Вошел отшельник с деревянной миской в руке и, осторожно поставив ее, спросил. «Лучше ли тебе, дочь моя?» «Спина болит, отец мой, а так?» «Ничего». Он опустился на колени, потрогал ее лоб и пощупал пульс. «Жара нет. Завтра встанешь, а сейчас выпей это». Пригубив молока, Аравита поморщилась. Козье молоко — противность непривычке. Но выпила. Очень уж мучила жажда. — Спи, сколько хочешь, дочь моя, — сказал отшельник. — Я промыл и смазал бальзамом твои раны. Они не глубже удара бича Какой удивительный лев! Не стянул седла, не вонзил в тебя зубы, только поцарапал. Десять полосок. Больно, но не опасно. — Просто повезло, — пожала плечами Аравита. — Дочь моя, я прожил сто девять зим и ни разу не видел, чтобы кому-нибудь повезло, — возразил отшельник. — Везения нет, есть что-то иное. Я не знаю, что, но если будет надо, мне откроется и это. — А где рабадаш и его люди? — спросила Аравита. — Думаю, здесь они не пойдут, возьмут правее. Они хотят попасть прямо в Анвард. — Бедный Шаста! — воскликнула Аравита. — Далеко он убежал, успеет? — Надеюсь. Аравита осторожно легла, теперь набок, и спросила. — А долго я спала? Уже темнеет. Отшельник посмотрел в окно, выходящее на север. — Это не вечер, это тучи. И они ползут с пика бурь. Непогода в наших местах всегда идет оттуда. Ночью будет туман. на завтра спина еще болела, но Аравита совсем оправилась, и после завтрака овсянки и сливок отшельник разрешил ей встать. Конечно, она сразу же побежала к лошадям. Погода переменилась, зеленая чаша двора была полна до краев сияющим светом. Здесь было очень укромно, хорошо и тихо. — Где Иго-Го? спросила беглянка, когда они справились друг у друга о здоровье. — Вон там, — ответила Уинни. — Поговори с ним, а то он молчит, когда я с ним заговариваю. Иго-Го лежал у задней стены, отвернувшись, и ни на что не реагировал. — Доброе утро, Иго-Го, — сказала равита Как ты себя чувствуешь? Конь что-то пробурчал. Отшельник думает, что шаста успел предупредить короля, — продолжила девочка. — Беды наши кончились. Скоро будем в Нарнии. — Я там не буду, — со вздохом сказал Иго-го. Тебе нехорошо, — всполошились лошадь и девочка. Он обернулся и проговорил. — Я вернусь в Тархистан. Как — Как? — воскликнула Аравита. — Туда, в рабство? — Я лучшего не стою. Как покажусь благородным норнийским лошадям, я, оставивший двух дам и мальчика на съедение льву? — Мы все убежали, — возразила Уинни. — Мы, но не он, — вскричал Иго-го, он побежал спасать вас. Ах, какой стыд! Я кичился перед ним, а он, ребенок, в бою не бывал, и пример ему брать не с Да, — согласился Равит, — и мне стыдно. Он молодец. Я вела себя не лучше, чем ты, Гого, смотрела на него сверху вниз, тогда как он самый благородный из нас. Но я хочу просить у него прощения, а не возвращаться в Тархистан. — Как знаешь, — сказала Гого, — ты осрамилась не больше, а я потерял все. — Добрый мой конь, — заговорил отшельник, незаметно подойдя к ним, — ты не потерял ничего, кроме гордыни. Не тряси гривой, если ты впрямь так сильно казнишься, выслушай меня. Когда ты жил среди бедных, немых коней, слишком много о себе возомнил. Конечно, ты был храбрее и умнее и их, это нетрудно, но в Нарнии немало таких, как ты. Помни, что ты один из многих останешь. одним из лучших. А теперь, брат мой и сестра, пойдемте, вас ждет угощение.